Пепелок. Над озером жизни бушевала буря. С полохи молнии разрывали ночное небо, выхватывая из тьмы серые бока туч. Гром обрушивался одновременно со вспышками, настолько мощный, что кажется, от него должны были трескаться сами скалы. Порывы яростного ветра бесцеремонно трепали крону вечного баньяна, ломая тонкие ветки и унося с собой оторвавшиеся листки. Поверхность самого озера бурлила так, Будто из недр давно потухшего вулкана снова готовилась прорваться раскаленная лава. Дождя еще не было, он должен был разразиться вот-вот. Но пока до земли долетали лишь отдельные капли, крупные как виноградины. У самого ствола священного древа, рядом с остатками примитивного алтаря из костей и неотесанных жердей, темнела сгорбленная фигура со всклокоченной рыжей шерстью. Она была настолько изможденной, покрытой странными струпьями и ожогами, что мало кто с первого взгляда узнал бы в ней великого Ханумана. Царь обезьян сидел, сутулившись, поминутно вздрагивая и мотая головой. Глаза его были плотно зажмурены, руки безвольно болтались вдоль туловища. Могло показаться, что он реагирует на раскаты грома, но нет. Тело его содрогалось от чего-то, что происходило внутри. Губы его шевелились, отвечая голосу, что звучал лишь в его голове. О да, они заплатят хрипло бормотал он жалкие предатели мы вместе заставим их с собственной кровью с моим кровью и огнем. Часть фраз его заглушалась раскатами грома. Часть сложно было расслышать из-за того, что Ванар срывался на невнятное бульканье. А иногда он и вовсе замолкал и сидел, замерев, будто вслушиваясь в одному ему слышимые ответы. Пока не услышал нечто, что заставило его преобразиться. Дрожь в суставах стихла, спина распрямилась, а в голосе снова пробилась прежняя сила. Обрамленное рыжей бородой лицо медленно расплылось в широкой улыбке. «О да!» Ванары снова станут единым народом, А великий Хануман — их полководцем. Я дождусь, я дождусь твоих вестников. Когда же царь обезьян наконец раскрыл глаза, В них плескались озера фиолетового пламени. Уважаемый слушатель!